МОЛЕКУЛЫ В детстве я умел видеть молекулы. На самом деле это несложно. Стоит задаться целью, уделить немного времени, и молекулы сможет увидеть каждый. Если сощурить глаза, так, чтобы ресницы сложились в неплотную сетку, то на фоне яркой светлой поверхности, а еще лучше ясного неба, возникают почти прозрачные пятнышки неправильной формы. По краям матовая кромка. Они двигаются то медленно и плавно, то рывками. В детстве этим калейдоскопом причудливых перемещений легко увлечься. Замираешь и вглядываешься, вглядываешься, неотрывно отслеживаешь их часами. В не слишком пасмурный день можно смотреть против Солнца. Не прямо, чуть в сторону. Вряд ли вы все бросите и приметесь упражняться в высоком искусстве видения молекул, но если все же... Пожалуйста, не надо таращиться в упор на яркое солнце. Если долго смотреть на солнце, можно ослепнуть. И будет уже совсем не до молекул. То, что это и есть молекулы, я понял сразу, как только услышал о них на школьных уроках. Помнится, еще поражался. Что значит, в таком-то году ученые открыли молекулы? Как это открыли? Вот же они. Им что, раньше было лень нормально сощуриться? Странно, думал я, куда ни ткни молекулы. А никто внимания не обращает, разве что какие-то ученые, да и то, может, врут они все. Поди разбери, что они видят, чего нет, раз они веками ухитрились их не замечать. Однако оставим в покое ученых, тем более не встречал я в детстве никаких настоящих ученых. Они были для меня примерно из той же категории, как «Гэндальф» и «Волшебник изумрудного города». Потом, много позже, я где-то вычитал, что те маленькие полупрозрачные пятна, которыми мне доводилось любоваться часами, просто сгустки белых кровяных телец в капиллярах глазных яблок. А тогда, в детстве, я довольно быстро догадался, что другие вокруг себя никаких молекул не наблюдают. И хоть не вполне понимал, как им это удается, из деликатности держал в тайне свое умение. К чему зря смущать и расстраивать окружающих. Задумываться о том, почему, в отличие от них, я умею видеть молекулы, мне в голову как-то не приходило. Я вообще видел многое, чего остальные явно не замечали или не желали замечать. Да что там, если уж совсем на чистоту, я и сейчас вижу, и молекулы в том числе. Может, это и есть самое важное?